Глава 24. С угробой на мелода колен. И нам пришлось задержаться в деревне ещё на 5 дней. Должна признаться, я совсем не злюсь на зиму. Ведь у нас появилось время на отдых. Мы слемом делаем вид, словно весь мир в порядке и ничего с ним не случится. Мы встречаемся с друзьями, сидим у костра или вместе идём в таверну. с наслаждением, воображая, будто теперь это наша жизнь. Джонатан учит меня играть в алименту. В ирландских карточных играх я полный ноль. Зато после первой же партии в алименту понимаю, что это игра с картами и кубиками, как раз для меня. Порой мы обсуждаем политическую обстановку, угрозы со стороны соседних государств, гражданские волнения, которые сильно затрудняют Кассиану жизнь. Со стороны может показаться, словно нас всё происходящее почти не касается. К тому же, мы всегда начеку и в любой миг готовы сменить тему. Когда мы остаёмся наедине, Лэм играет для меня на гитаре. Я пытаюсь разучить с ним слова песни Nathaniel Smith, но тут выясняется, что пою я просто отвратительно. И вся романтика быстро заканчивается смехом. Мы продумываем, как будем праздновать Новый год. В Ляска его отмечают в начале весны. Никто не знает, сколько недель до него осталось. Но я уже пообещала первый танец Заре. Ещё несколько питу Томасу и Джонатону, а все остальные, Лему, будут танцевать до тех пор, пока не сотрут ноги в кровь. Ну или пока не минет ночь. В доме у ручья мы вместе строим мансарду. Пытаемся готовить пасту. Единственное блюдо, по которому я очень скучаю. С пастой и грибы есть можно. Результат наших трудов больше похож на резину. И даже Элиам не может скрыть, что после моих восторженных отзывов ожидал чего-то большего. Нас наступлением вечера, кажется, будто вместе со светом уходит и наша безопасность, оставляя нас совсем одних. Наивно было полагать, что кошмары Лиама исчезнут, если я буду бдеть рядом с ним. Каждую ночь он лежит, выжидая, когда я усну, и каждую ночь ускользает из дома. Проснувшись, я иногда нахожу его у хижины. Он сидит и смотрит на схваченный льдом ручей. Иногда он исчезает в ночи и возвращается с рассветом. Тогда мы меняемся местами. Лиам закрывает глаза, А я рассказываю ему о со времён. Например, говорю о событиях, когда-то слышенных мною на уроках истории, о технических достижениях, которые к вящему удивлению Лиама никак не могу объяснить, о разных континентах земного шара, об их флоре и фауне, о народах, которые там живут, об их образе жизни, культурах, религиях. Пока Лиам спит, я коротаю время за чтением. Алис принесла мне целую гору книг. С тех пор, как мы с Леомом встретились, я перестала видеть его сны. Не чувствую их приближение, не замечаю их в самом Леоме. Я всегда представляла, что во сне Леом беспокойно мечется, задыхаясь и спогано вздрагивая. Но на деле всё гораздо хуже. Он не шевелится. С его губ не срывается ни звука. Он очень тих, словно ему нужно притвориться мёртвым, чтобы выжить. В какой-то миг он перестаёт дышать. Длится это всего 2 удара сердца, а кажется будто целую вечность. И так же тихо он открывает глаза. И только во взгляде у него словно что-то кричит во весь голос. Несколько секунд он ни на что не реагирует, не дышит. Даже когда я прошу его об этом, он отрысвы за плечи. Затем он приходит в себя, и мы делаем то, в чём наловчились за очень короткое время. Занимаемся самообманом. Я веду себя, как ни в чём не бывало, словно не потрясена до глубины души. Аполия, мой, не скажешь, что он чувствует себя униженным. Нет, он лишь выглядит немного смущённым. Времена Миллиам не засыпает и в свою очередь рассказывает мне про Ляскай. Оказывается, в других странах есть народы, которые поклоняются своим божествам и духам. Впервые об этом слышь. Например, тени многие, кто живёт на севере Сейлена, верят, что их защищает стая ветровых волков. Поговаривают, мол, те волки могут оборачиваться людьми. А в Амиси есть деревни, жители которых считают, что их божества скрывают свой истинный облик и живут среди людей. Или немеи. Крошечная страна, окружённая горами. На востоке с ней граничит Эшрен. Там люди больше всего боятся разозлить своего ближнего, ведь в гневе тот может обратиться к властелителю духов, который утащит провинившихся в ужасный подземный мир, сделает рабами и заставит исполнять свои неизменные желания. Мне очень хочется, чтобы Лиэм хорошенько выспался. Однако, слушая его истории, я ловлю каждое слово и с трудом сдерживаю, чтобы не попросить рассказать ещё и ещё. Несомненно, в голосе Лиама сквозит магия ткачей снов. То мне мерещится, будто за окном мелькают тени рогатых существ на двух ногах, то кажется, что я в изумлении стою посредине диковинного храма, в котором возвели статую самому властелителю духов. То чудится, как из леса доносится зовунывная песнь, с помощью которой он заманивает души в свой мир. Вот ты рассказываешь, шепчуя, совсем потерявшийся в видениях. А мне кажется, будто все эти истории произошли со мной. Я словно их вспоминаю. Тогда надо бы рассказать тебе о девушке, которая однажды попала в рубию. Она была исполнена страха и неуверенности. Ибо не ведала, что ждёт её впереди. Тихо мурлычет Лем. Её одели в бархат и шёлк, а на голову возложили овеянную легендами корону. Но ничто не могло унять её горе. Однако она позабыла о нём, когда верхом на лучшей лошади дворца Лем. Я, как оцепенела. Тяжело даже просто произнести его имя. Знаю, к чему ты клонишь, но ничего не выйдет. Я не помню свою сестру. Более того, слова, которые ты произносишь, они будто падают в разверзнувшуюся пропасть. Они исчезают во мне. Я уже забыла, что ты только что сказал. Притянув к себе, Лем целует меня в лоб. Прости. Я думал, знаю, ты хотел как лучше. Никогда в его объятиях мне не было холодно. Но сейчас я дрожу. Думаешь, я совершила ошибку? Спрашиваю я: "Отдала слишком много?" "Да", без промедления отвечает он. "Но что ты могла поделать? Скажи, я получу воспоминание обратно?" Ах, вот бы ещё раз услышать "да", идущее от самого сердца. Но вдруг он скажет "нет". Теперь я потихоньку осознаю, что пожертвовала чем-то немыслимо важным. Возможно, без этого я уже не могу быть собой. и постепенно превращаясь в другого человека. Есть дороги, по которым нельзя пройти дважды. Говорит Лем то, что мне меньше всего хотелось услышать. Но найдётся другой путь. А если нужда заставит, проложишь его сама. Мне надо самой проложить новый путь? Лем улыбается. У тебя есть меч, Майлин. Утром он тебе понадобится. Значит, Снегопад прекратился. По тропе, принадлежащей камням, теперь можно пройти. Мы уйдём на рассвете. 5 дней и 6 ночей. Мне казалось, что всё будет хорошо хотя бы некоторое время. Так хорошо. Насколько это для нас возможно? Теперь мы отправляемся в путь. И я понятия не имею, куда он нас приведёт. Лещи оселивается лёгкое неясное чувство в шёпоте Лиаскай. Она боится меня потерять. Только я не знаю, надо ли мне этого бояться.